Послесловие Союз миров. Терра Единства. Константинополь. Дворец Единства. 30 апреля 2020 года. Я нес Маргариту I на руках. Перед нами распахивались двери. Офицеры лейбгвардии вытягивались по стойке смирной и отдавали честь. Всюду все сияло торжеством момента. Марго просто положила мне голову на плечо и мирно спала. Да, я заранее предвидел такую ситуацию, поэтому никакой громкой музыки и прочих пафосных докладов с церемониями. Просто дайте уставшей девочке поспать. Я сам разберусь. Лишь бы головой ее не задеть что-нибудь. Да и ногами тоже. Пусть спит. Удивлен, что она вообще вытащила сегодняшний трудный день. Я помогал как мог, конечно, но она августа, а значит она в центре внимания и церемоний. А я что? Рядом стоял. Теперь вот несу свою сладкую ношу. Кто-то спросит, а не офигел ли ты бросить молодую жену ради короны? А дети? Не буду оправдываться. Что есть, то есть. Я не ангел вовсе. Так сложилось. Я люблю Диану до сих пор. И она меня. Но но я и эту девочку полюбил. Она потрясающая. Яркая. Не в плане внешности, хотя и это тоже. Она яркая. Настоящий фонтан и поток. Не во плоти. Она сотворит миры заново и орбиты заодно. Я не знаю, что сказать. Да, я люблю женщин, это правда. Я почти не изменял Диане, не считая случая с Марфой на космическом корабле. Не собираюсь изменять и Марго. Но не в этом же вопрос. С Дианой было хорошо, счастливо и спокойно. Дети, но... Корона. Корона уничтожила бы наш брак и нас всех вместе с ним. Я избегал короны, буквально шарахался от нее. Диане под короной просто не было места, вот и все. Не все решаем мы. Отец Бориса погиб при взрыве космического корабля на старте, а он был не мне, чита по весу размаху. А космические корабли с персонами такого уровня не взрываются никогда. Случайно, чтоб. Я сейчас оправдываюсь сам перед собой. Глупо. Ничего сделать уже нельзя. решение приняты. Растерянные глаза Катьки будут долго сниться мне ночами. Более мелкие еще не поняли, что папа ушел. К другой тете. К маме Маргарите. Перед нами распахивались двери. Дворец большой. Они вообще большие. Бесконечная череда залов и комнат. Длинная череда, как и вся наша жизнь. Марго прошептала. Не оставляй меня никогда. Я твоя. Союз миров. Терра единства. Константинополь. Дворец единства. Квартира ее всевеличия и его величества. 30 апреля 2020 года. Утро у нас случилось внезапно, под вечер. Ты как, солнце? Было хорошо, спасибо. Садись кушать, я тут нафантазировала. Если не понравится, мусорное ведро там. Обнимаю молодую жену. Дорогая, мне 142 года. Я, может, и старик, но не идиот совершить такое при жене. Она поворачивается, целует в губы. 142? Я не ослышалась. По тебе, что ночью было и не скажешь, тот еще шалун. Усмехаюсь. Сочетание опыта и молодости. Марго кивает и завершает фразу. Порой дает удивительные результаты. Тебе просто не с чем сравнивать и не с кем. И не надо. Я верная жена. Об остальном ночью поговорим. Я не насытилась. Садись уже кушать. Все остынет. Скажи, что сделает мужчина, если перед его глазами появилась еда, но она в упаковке? Разорвет зубами упаковку. Видел такой не раз. Ешь, любимый. Ты мне нравишься все больше. Возрадуйся. Сажусь, жую. Какая прекрасная женщина на мою голову. Прекрасна во всех отношениях. Марго, откуда возникла идея спеть огни Парфены? Было неожиданно. Улыбка. Сюрприз. Но... Она пожимает плечами. Конечно, это была домашняя заготовка. Просто я пересматривала запись той коронации. Жует. Мне понравилось. Подумала, а почему, собственной нет. Пришлось вновь и вновь повторять исполнение гимна. Я его знаю, конечно, но чтобы четко в ноты на сцене, да без музыки, да еще, когда на тебя смотрят миллиарды твоих и чужих подданных. В общем, пришлось попотеть. Как прошло. Ты людей до инфаркта доведешь. Нельзя же так. Все же смотрели трансляцию столетней давности. Беспечная. А, ну пусть посмотрят современное исполнение. Качаю головой. Марго, ты не понимаешь. — Жует. — Что не понимаю? — Нет, она точно не понимает. Господи боже. — Маргарита Борисовна, вы вчера перевернули перезагрузили миры, всю нашу вселенную. Отпила кофе. — Весело. — Людям понравилось? Я не зря старалась? — Господи боже, она просто не понимает. — Марго, я... Она кивает. — Старый солдат, я не знаю слов любви. Ночью ты, кстати, был весьма красноречив. — Не понимает. Не понимает. «Маргарита Борисовна, позвольте спросить, сколько у вас сейчас подданных?» Она обеспечен кушает кусочек птичьего молока. «Фиг знает. Миллиард с хвостиком?» «Все. Все, что есть в мирах Союза. Марго, мы сейчас для них второе пришествие великого и благословенной, понимаешь?» Императрица ни на секунду не оторвалась от вечернего завтрака. «Пусть думают, что хотят. Для этого есть Министерство информации. Там разберутся». Марго, прошу тебя, перестань жевать. Второе пришествие великого и благословенной. Это чуть меньше, чем второе пришествие Иисуса Христа. Рушатся миры и союзы, жалобно трещат договоренности, трепещут те, кто вчера утром правил мирами, и они ничего не могут сделать. Волна пошла и сметет все. Мне не то, что придется передоговариваться со всеми заново. Я даже не знаю, за что, братцы, доживем ли мы до утра. Она задумалась на несколько секунд, обдумывая сказанное. Вздохнула. «Миша, я не дурочка. Я малая, но не дурочка. Да, я не предвидела такой эффект. Но теперь давай вместе с тобой и с тем же Борей разгребать. Что ты там говорил? У тебя большой опыт разгребать чужое дерьмо? Так давай вместе разгребем наше собственное. Изучаю отчеты вот уже три месяца. Империя глубоко больна. Смотрела вчера на эти бесконечные лица на коронации. Подавляющее большинство их обладателей носят громкие титулы вовсе не из-за личных заслуг перед империей и народом, а просто по праву наследования. Они жируют от доходов, которые им не принадлежат, которые достались им от предков, но они считают, что так и должно быть, и что им все должны. И что они в своем праве. То, что сделали век назад великое и благословенное, за сто лет выродилось и застыло. Дорога наверх закрыта почти для всех. Так быть не должно. Киваю. Да, империя в глубоком упадке, но я бы не рискнул. Императрица не дала мне договорить и спросила. «Борис, вы с нами сейчас?» Из браслета раздалось ее вечное ворчание. «Да, моя девочка, я с вами. Согласен. Этот имперский курятник давно нужно как следует встряхнуть». Вопросительный взгляд темно-янтарных глаз. Она так похожа на свою маму. И реинкарнация самой благословенной. Ума, и напор. Не знаю, услышу ли я классическое «муж, дай денег». Она все же августа. Скорее уж, муж, я там взяла денег. Мелочь, всего несколько миллиардов золотых имперских солидов из бюджета дома. Взять ассигнование без согласования всяких там дебатов у парламентов не получится. Но я знаю точно, что она потратит их на новые университеты, школы, больницы, полярные или орбитальные станции, стипендии. Не на себя любимую капризную. Не на шмотки, не на бриллианты с автомобилями и прочими имениями на островах. Ей это если не чуждо, то как минимум не очень интересно. Да, когда она пришла в нашу квартиру 1 февраля, она прямо сказала, «Корону никому не отдам, и я хочу возродить империю». Я не принял это всерьез. Молодая девочка с фантазиями, не более. За свою долгую жизнь видел я не таких фантазерок. Но вот сейчас... Господи, девочка, где ты была все это время? Мария II не успела разглядеть преемницу, но проведение само определило преемнице путь. Августа напомнила о себе. «Муж, я хочу тортик. И кофе остыл. Решай». «Что ж, как говорится большинством голосов, да, я с вами. Пора».